Глава 24 Как я и предполагал, ректор Академии отнесся к моей затее со скепсисом. Да и в целом он пребывал в скверном настроении. Насколько это вообще может быть у искусственного интеллекта? Даже аудиенцию назначил не у себя внизу, а в одной из переговорных комнат, где стояло волшебное зеркало. Только вот запретить мне посещение местных катакомб он не мог. «Я находился тут вполне официально и должен был позаботиться об угрозе, которая нависла над всеми учащимися двипаха. Поэтому наш разговор вышел коротким и не особо приятным для обоих. Если честно, мне самому это не нравилось, но приказ императора не обсуждается. Так уж повелось. А он повелел уничтожить все пригодные к работе врата. Учитывая недавние события вполне логичное решение». Враги пользовались древними переходами в собственных целях, моментально нанося сокрушительные удары. В отличие от тупой нежити, заткнуть такой прорыв пока ни у кого не получилось. И еще больше меня беспокоила та легкость, с которой у демонов все выходило. Арка под цитаделью Ордена стояла с незапамятных времен, и, возможно, наши предшественники ею даже пользовались. Однако в какой-то момент... Охранная система дала сбой, и хранилище превратилось в смертельную ловушку. По другой версии, так сделали специально, чтобы телепортом не воспользовались демоны и прочие иномирцы. Впрочем, механические стражи атаковали любого, кто туда спускался. Целых 8 штук, что даже для меня перебор. Я штурмовал это место дважды, и оба раза мне потом пришлось брать больничный для восстановления. Мало того, что у противника подавляющая численность, так еще их расположение нарочно делали, чтобы фокусировать залпы. А единственный вход представлял собой узкую кишку, где особо не развернешься. Одним словом, тир. После того, как я обнаружил перепрограммированных малых стражей на центральном, нет ничего удивительного в том, что механик играющий прошел сквозь подобное устройство. Хотя без помощи на нашей стороне все-таки не обошлось, ведь врата были обесточены. Кто-то заранее поделился с ними энергией. Либо своей, либо с помощью заряженных кристаллов, которые вставлялись в специальные пазы. В любом случае для этого нужно добраться до самой установки, минуя все турели. Насколько я знаю, в Ордене подобный подвиг мог совершить только сам глава. Но в его предательство верилось еще меньше, чем в проигрыш демоническим штурмовикам. Судя по первым отчетам, у противника в основном полегли продвинутые киборги, а вот человекоподобных оказалось всего пятеро. Да и в целом соотношение выходило совсем не в нашу пользу. Хорошо, хоть нападавшие не сунулись к подножию, иначе жертвы уже исчислялись бы тысячами. Однако налетчиков не интересовали простые люди, им явно требовались наши закрома. После такого удара орден продолжал существовать чисто формально. Император обещал подкинуть сотрудников, но в ближайшее время рассчитывать приходилось лишь на редких счастливчиков, находившихся тем роковым днем в патруле. Эх, если бы мы никуда не улетали! Но история не терпит состагательного наклонения. Ее уже никак не исправишь. А вот будущее вполне возможно изменить. И я хотел разогнать хотя бы часть грозовых туч, что собирались над империей. Пока грозовые небеса не рухнули на головы людям. Эта цель не давала раскиснуть в горечь утрат или пойти на поводу слепой мести. Во время любого кризиса главное сохранять холодную голову. Все остальное приложится. Поэтому я не рванул в разоренную цитадель, а первым делом вернулся на Двипах. В моей ситуации могла помочь только Альма-Матер, «Архипелаг, по сложившейся традиции, встретил меня неласково, ледяным ветром и пургой. Впрочем, его электронный хозяин недалеко ушел, но мне было плевать на отношение к моей персоне. Второй меч империи никто не обязан любить. Единственный человек, способный на это, уже покинул этот мир. И мне оставалось лишь уповать на то, что ее душа не сгинула в жадном водовороте местных башков. Она упрямая, должна справиться». Пусть обретет счастье в каком-нибудь более благополучном месте. А мне предстоит навести порядок здесь. Занятия в обновленной академии закончились, и тем удивительнее было наткнуться здесь на знакомую курсантку. Та подстерегла меня неподалеку от переговорной комнаты и с радостным возгласом повисла на моей шее. Братик, привет! За прошедший год дочка дядюшки Альбина еще немного подросла, окончательно превратившись в роскошную девушку, подвижную, словно капель картути и озорную, как пляшущие язычки пламени на конце фитиля. Огненно-рыжую шевелюру она безжалостно состригла, оставив лишь асимметричное каре с одной стороны головы. Ее чопорную маму наверняка удар хватит, когда та увидит эту прическу. «Ты чего здесь забыла?» Вообще-то я здесь учусь, надулась Иона. У вас же каникулы. Ну, мы отрабатываем. Так, что случилось? Да ничего страшного, мелкая шалость, хихикнула она, прищурив бирюзовые глаза. Пустяк по твоим меркам. А тебе тут и легенду слагают, а я так, бледная тень. Не заговаривай мне зубы. Что ты натворила? Ничего особенного, правда. Вот ребята подтвердят. Позади нее обнаружилась целая компания, включавшая двух разномастных зверолюдов, трех людей и одного Остроухова. Все как один строили невинные физиономии, всем своим видом показывая, что осудили их по ошибке. У меня прямо на душе потеплело. Сразу вспомнились наши беззаботные похождения, которые закончили слишком рано. Мы всего-то один единственный курс успели отучиться, пока всех не вытурили во взрослую жизнь. Но хоть эти ребята сполна повеселятся за нас. «Это все?» «Да, братик», — чуть смутилась девушка. «Ты же не за нами приехал?» «А что? Есть повод», — грозно уточнил я. Молодежь синхронно замотала головами. Некоторые даже отступили на шаг, косясь на мой серый плащ с подпалинами. «Ну вот и славно. Тогда поможете мне, вам зачтется». До этого я собирался напрячь местную службу безопасности, но тут подвернулись спутники поинтереснее. Одного сопровождающего нам все-таки приставили. Но тот больше приглядывал за курсантами. Те поначалу держались опасливо, но стоило им увидеть мой багаж, как они засыпали меня вопросами. Все-таки не каждый день видишь летающий гроб с огоньками, в котором лежит бледная, как статуя, девушка. Внешне она мало отличалась от обычного трупа, пока не начинала бездумно двигаться, но целители не спешили записывать ее в покойники. Возможно, сработало ее наследие, либо Фест успел что-то с ней сделать напоследок. Его останки нашли рядом, обугленные до состояния, близкого к полноценной кремации. Увы, время старается наверстать упущенное, и могучие тела некромансеров раздагаются прямо на глазах. Такая вот плата за долголетие. «Это сотрудница Ордена, пострадавшая при нападении», — пояснил я. «Ваша задача — сопровождать ее. Попутно можете собирать все, что не запрещено. Или хотя бы не попадаться». Сопровождающий недовольно фыркнул и предупредил, что ниже 10 уровня курсантам заглядывать запрещено. «Ну, хоть так». «А это твоя...» Иона чуть не запнулась, пока подбирала нужные слова. «Нет, они были подругами». «Мне жаль, братик. Мы поможем тебе, ты только скажи». «Вот уж нет. Хватит с нашей семьи серых плащей». Покачал я головой. А лучше займись тем, что по душе. Ребята очень старались быть нужными, но почти до самого конца все их участие сводилось к сгребанию трофеев: от кого-то лапку отрезать или зубик, кому-то железу полезную вскрыть. А иные животинки обладали собственными вместилищами энергии. Рюкзаки то и дело приходилось перебирать, выбрасывая менее ценное. Под брюжание сопровождающего мы дошли аж до 13-го яруса, где наткнулись на каменного ящера. Простой огонь его не брал, так что молодежь с радостью затыкала увольня с разных сторон. Я дал им волю и не стал прикасаться к артефактам. Пусть веселятся». Воодушевленные курсанты собирались продолжить спуск, но работник уперся рогом, «Почти буквально», учитывая его принадлежность к фурем. «Я не стал нагнетать обстановку» и отпустил воодушевленную победой компашку во своясе. «А лучшие моменты и придумать нельзя, как оттащить их дальше». Монстры становились все сильнее, и случиться могло всякое. Дальше путь мы с Ахатой продолжили в гробовом молчании. Ее транспорт требовалось изредка подзаряжать, а так он не доставлял никаких неудобств. Чемодан на колесах и то тяжелее за собой катить. Еще какое-то время обитатели древнего убежища приставали ко мне с желанием перекусить, но вскоре стали меня сторониться. «Вот и думай, насколько они тут внизу сообразительные». После двадцатого уровня гладкие стены сменились прогрызенными в каменной толщинурами, норами, но мне туда соваться было без надобности. Вместо этого я пошел вбок, поглядывая в записи сестрицы Алии. Найти врата оказалось не так уж сложно. Те мерцали противоестественным холодом, который чувствовался издалека. А вот друга я так нигде и не увидел. То ли защищает самые глубины, то ли отправился путешествовать. Установка работала и поныне, будучи включенной в сеть убежища. Благодаря контролю ректора оттуда не могла вывалиться нежить или еще какая-то хтонь. Однако император все равно приказал уничтожить конструкцию. «Я буду последним, кто воспользуется ею по назначению». «Вести код, оставленный наставником, оказалось не так уж трудно. Любой шкаляр справится». Угловатые символы только на первый взгляд казались одинаковыми, но стоило к ним приглядеться повнимательнее, как различия начинали бросаться в глаза. Где-то черточка лишняя, где-то наоборот не хватает. А кто-то и вовсе оказывался перевернутым. Из всего этого ныне мертвого алфавита и складывался адрес. Стылое Марево внутри арки приобрело непроницаемую черноту, шагать в которую очень не хотелось, однако выбора у меня не было». Я зачем-то задержал дыхание и толкнул туда сначала воздушный гроб, а потом уже вошел и сам. «Да, мы, как всегда, вперед!» Переход оказался точно таким же, как и в прошлый раз. Сердце будто пропустило удар, а затем забилось, как и положено. Вокруг нас простирались все те же полутемные катакомбы, но уже другие. Камень иной побогаче, да и сами своды гораздо выше. Головной офис не дать не взять». Дальнейшие инструкции отсутствовали, только я и так прекрасно чувствовал, куда мне идти. Вдалеке тянуло ласковым теплом сквозь невообразимую толщу стен и горного массива. Меня туда тянуло словно магнитом, и я не стал сопротивляться. Хотя и бдительности не терял, что позволило загодя услышать нарастающее щелканье. «Явились, не запылились!» Я поспешил вперед, но вскоре понял, что скрыться не выйдет. Друзья передвигались гораздо быстрее, а мне вдобавок еще приходилось толкать летучий саркофаг. А раз встречи не избежать, я предпочел встретить механоидов, как полагается, лицом к лицу. На этот раз их оказалось двое. Перещелкиваясь, они зависли передо мной, после чего один из них попытался подтянуть к себе платформу сахаты, как будто магнитом. «Просканировать можешь и отсюда», — предупредил я его. «Вы ведь меня прекрасно понимаете, да?» Щучки стали реще. Кажется, ребятам не понравился мой тон. Я продемонстрировал им меч, свьявшимся в запястье браслетом. Однако это их никак не впечатлило. Они недвусмысленно преградили коридор своими корпусами, разметав многовековую пыль по сторонам. Возможно, будь на моем месте легендарный механик, он как-нибудь нашел бы с ними общий язык. Но я в последнее время не досыпал, потерял кучу друзей и хороших знакомых, И прямо сейчас мог расстаться еще с одним близким человеком. Огоньки, что отслеживали состояние подопечной, тухли по очереди, оставаясь понемногу в меньшинстве. Когда иллюминация окончательно погаснет, можно уже будет никуда не торопиться. «Ребят, давайте по-хорошему», — попросил я напоследок. «Ей очень нужна помощь. Она из наших, поэтому пропустите, пожалуйста». Если с помощью щелчков вообще можно ругаться, то меня в ответ очень грубо послали. А раз никто не посторонился, я счел свой перевод верным и засучил рукава. «Ну, если вы так настаиваете...»